Боль оказалась слишком слабым аргументом в сражении с лордами бездны, а сами лорды, к моему искреннему сожалению, оказались слишком умны. Мик и все трое подернулись серым, непроницаемым туманом, а на мою сторону полетело что-то черное и, кажется, живое, сверкнул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 Какой-то миг всю пещеру огласил крик, и я даже не сразу поняла, что мой. Вспышка яркая, почти ослепительная, и за долю секунды до гибели все три копья вспыхнули алым огнем. Велохора ударил лишь пепел. Я здесь. Нежные руки на моих плечах. Я поняла, что сейчас просто разревусь, но времени не было, и не глядя на Риана, я исполнила задуманное. А на Венас КАМЕА! Проклятие с потыканием. Первый уровень, но подлое Каждый первый шаг хромаешь. Второй спотыкаешься. Каждый пятый падаешь. И формула. Анахема. А Дейнасы Эддактум. Дейнас Сакея Ородусман Феери. Наложение не на объект, а на пол перед ним. Должно сработать. КАРАМИСАР! А ВЕРАНДА ГЕРРРЕ! Проклятие слепоты. Тоже простенький первый уровень и формула. «Анахема, адейнасе эддактум, дейнас сакеа, арадусман фиерри». Я выкладывалась по полной. «Дамианвесса, проклятие не моты второй уровень, первый не сработал бы» и формула. «Анахема, адейнасе эддактум, дейнас сакеа, арадусман фиерри». И только после этого я повернулась к Риану. Магистр не смотрел на меня, плел атакующие заклинания. Только губы едва шевелились, значит, нечто очень смертоносное. Но тут случилось невероятное. Все три лорда бездны вдруг растворили спасшее их от меня облако тумана, сняли шлемы, а затем чешуя, скрывавшая их лица, втянулась в кожу. И через мгновение на нас черными, миндалевидными глазами смотрели темные лорды. Элохар поднялся, нервным движением вытер кровь, оглянулся на Риана. Магистр шепнув, «Будь здоров», спокойно направился к нему, чтобы встать рядом с огромным демоном, ростом с двух лордов Тьером. А потом второй лорд, склонив голову в знак приветствия, произнес, «Мы не охотимся на своих!»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 Хрипло выкрикнул, «Не поворачивайся к демону спиной!» Мне это так напомнила папина. «Зверь опасен, да я. Никогда не поворачивайся спиной к хищному зверю, даже если веришь, что он не нападет». Риан обернулся, взглянул на Элохора, и улыбка на мгновенье промелькнула на его губах. Затем грациозный разворот к лордам и спокойное. «Совет излишен».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 Я сюда смог попасть, лишь ориентируясь на Дею, и без нее мне не вернуться, и своих мне сюда не вызвать. Впрочем, улыбка была какой-то злой. Ты это понял сразу. Как еще объяснить боевую трансформацию? Элахар ответил глухим гневным рыком. Уведи Дею! Дею защитит Унар. Расслабься! Прозвучал спокойный голос магистра. Да неужели? Я поразилась тому, что в такой ситуации оба магистра еще и наиизведительные нотки были способны. Я так понимаю, и злом он сумеет проломить лишь получив всплеск силы, спровоцированный твоей смертью.